Глава 12. Вернувшись в Москву, он с головой ушел в работу. Прогнозы аналитического отдела оказались верными. Буквально осенью началось противостояние между федеральными структурами и известным банком, поддерживаемым городским правительством. Гудниченко решил, что теперь можно своеобразно поблагодарить своего руководителя аналитического отдела. Он вызвал ее к себе. «Ваши прогнозы были правильными», – сообщил он. «Это очень неплохо. Если мы сумеем закрепиться в том сегменте, где работал этот банк, то создадим очень неплохой задел для развития нашего банка. Во всяком случае, мы могли бы направить туда часть имеющихся у нас средств», – согласилась Татьяна. Сегодня она была в темно-синем брючном костюме. Они еще несколько минут беседовали о стратегии развития банка, после чего он кивнул, давая понять, что разговор закончил. Но она не уходила. «У меня к вам личная просьба», – неожиданно сказала она. «Какая?» – удивился Анатолий. «Моя кандидатская диссертация», – пояснила Татьяна. «Вы не могли бы дать свой отзыв? Вы же доктор наук и как раз по этой тематике». «Я уже давно не занимаюсь наукой», — признался он, с тех пор, как решил стать профессиональным банкиром. «Но это интересно. Принесите вашу диссертацию, я ее посмотрю. У вас все?» «Теперь да», — улыбнулась Татьяна. Она поднялась, забирая свою папку. «Подождите», — сказал он, — «давайте сделаем иначе. Давайте сегодня вечером вместе поужинаем». Она удивленно посмотрела на него. В глазах было не возмущение или изумление, а именно спокойное удивление. Словно она спрашивала его, о чем он ее просит. «Если у вас другие планы?» – торопливо произнес Анатолий. «Нет», – ответила она, – «я свободна. Просто это так неожиданно. Заодно захватите и вашу диссертацию, дадите ее мне после ужина». «Хорошо. В каком часу мне за вами заехать?» – уточнил Гудниченко. У меня есть автомобиль. Скажите, куда мне приехать? Я знаю, что у вас есть автомобиль, кивнул он. Но будет лучше, если я заеду за вами. Куда мне заехать? Тогда домой, часам к восьми. Дать вам адрес? Нет, я его знаю. Я знаю адреса всех ведущих сотрудников моего банка. Тогда договорились. Ровно восемь часов. Она вышла. В глазах все еще было недоумение. Он усмехнулся. Кажется, на этот раз он обманет мафию. Если Иоланту можно купить или завербовать, то с такой женщиной, как Татьяна, им будет гораздо сложнее. Он хотя бы получит верный тыл в лице этой строгой и деловой женщины. Интересно, как она ведет себя в постели, снова подумал он. Неужели она мне нравится настолько, что я все время думаю только об этом? — разозлился Анатолий. Он услышал телефонный звонок и поднял трубку. Это был Эдуард Парин. «У нас появились проблемы», — сразу сказал он. «Можно я к тебе зайду?» «Давай», — согласился Анатолий, поморщившись. В последнее время проблемы стали возникать одна за другой. Пришедший к нему парень рассказал, что налоговые службы готовятся провести комплексную проверку деятельности банка. После убийства четырех бандитов у здания филиала банка в Санкт-Петербурге в газетах появилось множество статей, в которых указывалось, что это не просто бандитские разборки, а месть руководства банка местным отморозкам, посмевшим предъявить необоснованные требования. И теперь налоговые службы решили начать проверку деятельности банка. «Пусть проверяют», – пожал плечами Гудниченко. «Можно подумать, что мы должны их бояться». «Не бояться, но опасаться», – напомнил парень. «У нас лежат неучтенные 14 миллионов долларов. Ты говорил, что мы должны будем их куда-то перевести. А сейчас мы используем их для вложений в московскую недвижимость». «Ну и что? Мы можем вкладывать наши деньги куда хотим. И вообще, это частный банк, и мы не обязаны отчитываться». 51% в созданном банке принадлежал самому Гудниченко, и поэтому он говорил не только как руководитель финансового учреждения, но и как хозяин. 10% было и у парина, с которым они тогда создавали этот банк. «Ты не понимаешь, о чем я говорю», – терпеливо попытался объяснить Эдуард. «Дело не в том, что мы вкладываем деньги в московскую недвижимость. Дело в том, какие деньги мы туда вкладываем». У «Нас могут поинтересоваться первоначальным источником получения этих денег. Что мы тогда скажем? Что они нам упали с неба? Или их дал нам добрый дядя? Ты знаешь, я никогда не задавал тебе ненужных вопросов. Ты создал этот банк, ты пригласил сюда меня, и ты у нас главный. Я тогда поверил тебе и принес сюда все, что было в нашей семье. Мне дядя одолжил тогда большие деньги». Дядя Эдуарда, Иосиф Парин, был известным ученым, работал в нефтехимической промышленности и считался крупным специалистом в этой области. Он был обладателем множества государственных наград и премий. «Но ни у кого из нас не было таких денег, какие были у тебя», – продолжал Эдуард. «И все эти годы, благодаря тебе, мы очень здорово развивались. Я и сейчас ничего не буду спрашивать, не мое дело». «Кто и почему убил этих придурков в Санкт-Петербурге? Как ты узнал, что нужно было купить завод по переработке цветных металлов, который почти сразу вырос в цене? Откуда у нас на счету эти миллионы долларов?» «Не нужно каждый раз все перечислять. Я уже понял, что ты хочешь сказать», – недовольно перебил его Анатолий. «Тем лучше. Но тогда подскажи мне, что я должен говорить налоговым службам? Как мне с ними общаться?» как и подобает настоящему банкиру. Ничего не знаешь, ничего не говоришь. Если они смогут, пусть найдут. А если что-то откопают, то тогда и будем беспокоиться». «Они могут прислать Забелина», — напомнил Эдик. «А ты сам знаешь, что с Забелиным никто договориться не может. Он действительно честный человек». «Честные люди вымерли в другую эпоху», — зло отрезал Анатолий. Честных уже не осталось. Если не берет взятки, значит, можно договориться иначе. Пусть будет даже Забелен, я думаю, для нас не будет такой проблемы найти к нему подход. «Может, ты задействуешь свои связи?» Вдруг сказал Эдуард, отводя куда-то глаза. «Можно сделать так, чтобы этот Забелен пропал? Или случайно погиб?» «Не смей мне такое предлагать!» Сразу заорал Гудниченко. «Никогда не смей мне такого предлагать!» Он изо всех сил ударил кулаком по столу. «Я просто подумал вслух», — примиряюще сказал Эдик. «Думай про себя», — зло посоветовал ему Анатолий. «Хорошо. Я тебя предупредил. Я хотел, чтобы ты все сам для себя решил. В любом случае решение останется за тобой». «Правильно. Так всегда и будет». «Только ты не уходи. Подожди». Он немного помолчал, чуть успокаиваясь. — Я насчет Татьяны Арнольдовны хочу у тебя спросить. Ты ведь ее давно знаешь? — Лет семь или восемь. — Кем был ее муж? — Какой-то военный, кажется, летчик, капитан или майор, уже не помню. — Нет, кажется, капитан, у него были четыре звездочки. — Почему они развелись? — Этого я у них не спрашивал, — улыбнулся Эдуард. — А почему тебя это интересует? «Она наш начальник аналитического отдела», — строго заметил Гудниченко. «Поэтому я должен все знать». «Почему они развелись? Ты не знаешь?» «Может, она ему изменяла или он ей изменял?» «Ты же видишь ее каждый день!» — изумился Эдик. «Неужели ты думаешь, что такая женщина может изменять своему мужу?» «Даже я в ее присутствии теряюсь, хотя она совсем молодая женщина». «Нет, там причины другие». Просто несходство характеров. Они были молодые, поженились еще, когда она училась в институте, потом развелись. Так часто бывает. Насколько я помню, никаких скандалов не было. Ее вообще трудно вывести из состояния равновесия. Сказывается эстонская кровь. Знаешь, есть такой анекдот. Из самолета прыгают парашютисты, среди которых эстонцы. Инструктор говорит, обращаясь ко всем, чтобы досчитали до 10, прежде чем открыть свои парашюты. А эстонцы, добавляет он, пусть считают до двух. Эдуард улыбнулся своему анекдоту, но, увидев серьезное лицо Анатолия, убрал улыбку и продолжил. Она человек очень уравновешенный. Понятно. А где сейчас этот летчик? Откуда я знаю? Слушай, почему тебя так интересует ее бывший муж? Ты думаешь, что она может работать на кого-то чужого? Нет, это невозможно. Она очень цельный человек. Есть такие люди, которые просто в силу своего характера не могут быть двуличными, не могут быть предателями. Вот она как раз и есть такой человек. Блестящая характеристика. Можно сделать ее даже вице-президентом. Хорошая идея. Ты поэтому меня о ней спрашивал? Не только. А ее родители. Ты знаешь ее родителей? Лично не знал, но много слышал. Ее отец Анатолий Румо работал в Министерстве общего машиностроения. Что-то там связанное с секретной техникой. Он и сейчас там работает. Мать у нее врач. И еще, кажется, есть младшая сестра. Я смотрел ее личное дело, когда рекомендовал ее тебе. Я тоже смотрел, но там общие фразы. И у нее не было потом никаких друзей, я имею в виду после развода. Я лично ничего не знаю. Наверное, были. Но я не слышал. Наш Геваркян решил однажды за ней приударить. Он ведь у нас считается таким штатным кавказским мачо, считает, что должен переспать с каждой женщиной, которая оказывается в зоне его внимания. Из планового, вспомнил Анатолий, я даже не знал, что он такой Казанова. Еще какой! Но ничего не получилось. Как только он не пытался ее охмурить. Закончилось это тем, что однажды он вошел к ней в кабинет, чтобы предложить вместе поужинать. А вышел оттуда, получив оплеуху. Нужно было видеть, как он спешил по коридору. После этого все знают, что к ней лучше близко не подходить. «Странно, красивая женщина», — пробормотал Гудниченко. «И умная, что встречается гораздо реже», — усмехнулся Эдик. «Но у каждого свои секреты». Может, у нее появился друг. А может, просто предыдущий муж отбил всякую охоту к другим мужчинам. Мы же ничего не знаем. Но свою работу она делает идеально. Это я тебе могу авторитетно заявить. Спросил Николай Николая Ивановича. Он тоже подтвердит. Николай Иванович Чебалин являлся вторым вице-президентом. В отличие от молодых Гудниченко и Парина, он был гораздо старше. Ему уже перевалило за 50. Это был опытный финансист, прошедший советскую школу и работавший главным бухгалтером в крупных московских организациях еще в 70-е годы. «Я знаю, что она справляется со своими обязанностями», – пробормотал Анатолий. «А живет она одна?» «Но откуда я это знаю? Если хочешь, могу узнать». «Нет, не хочу». «И насчет Забелина? Пусть они проверяют все, что хотят. Мы никак не связаны с этими разборками в Санкт-Петербурге. Они нас просто не касаются. Конечно, я всем так и говорю. Можно идти?» Он кивнул в знак согласия. Вечером, ровно в восемь часов, его служебный «Мерседес» подъехал к дому Татьяны Румо. Она появилась через минуту. В светлом плаще. Он не стал выходить из салона автомобиля. Она подошла к машине и села рядом с ним, на заднее сиденье. Он почувствовал слабый аромат парфюма. В руках у нее была папка. «Добрый вечер», — усмехнулся Анатолий. «Вы принесли свою диссертацию?» «Добрый вечер». Я решила ее захватить. «Правильно сделали». «Поедем в Сирену», — приказал он водителю. Сирена была одним из первых рыбных ресторанов в городе который организовал известный в будущем ресторатор Новиков. Под ногами у посетителей находился стеклянный пол, где плавали рыбы. Ресторан был известен своей кухней и своими гостями, чьи фотографии вывешивались при входе. После 1991 -го года этот ресторан стал одним из символов перемен в ресторанном деле Москвы. Они приехали в ресторан, прошли к приготовленному для них столику. Когда она сняла плащ, то оказалась в красивом светло-зеленом платье, которое идеально подчеркивало достоинство ее фигуры. Развитая грудь, очерченная талия, довольно широкие бедра. Возможно, только ноги были несколько полноваты на вкус Анатолия. Но в этом платье она выглядела на несколько лет моложе. В ресторан она забрала свою диссертацию. Он не стал возражать только усмехнулся. Он видел, как она сделала заказ, видел, как вела себя в ресторане. Иоланта обычно разговаривала с ним и смотрела на каждого входившего мужчину таким взглядом, словно готова была ему отдаться. Татьяна говорила только с ним и не смотрела по сторонам. Иоланта одевалась вызывающе красиво в обтягивающие платья, пытаясь обратить на себя внимание. Татьяна выглядела более естественно. Она быстро и деловито выбрала себе основное блюдо, сказала, какую марку белого вина предпочитает, во время ужина не отвлекалась, аккуратно работая вилкой и ножом. Они говорили о работе, о ее диссертации, о возможностях инвестирования новых средств в перспективные направления. Наконец ему все это просто надоело. Он решил, что можно поменять тему. «Первый раз в жизни сижу в ресторане с красивой женщиной и говорю только о служебных делах», – пошутил Анатолий. «Вы сами выбрали себе такую собеседницу на вечер», – без тени улыбки ответила Татьяна. «И не жалею», – ответил он. «В конце концов, я обязан знать лучше всех своих ведущих сотрудников». «И вы всех приглашаете на ужин», – поинтересовалась она, в том числе и Чебалина. Оба одновременно улыбнулись. «За ваше здоровье!» — поднял он свой бокал. Она подняла свой. «Спасибо. Я могу задать вам вопрос?» «Конечно». «Зачем вы меня пригласили?» — в упор спросила она. Он даже смутился. Обычно во время ужина женщины не задают подобных вопросов. Но у этой характер был, как у римлян, прямой и суровый. Хотел с вами пообщаться. Почти честно ответил он. Посчитал, что мне нужно лучше узнать вас. Вы считаете, что достаточно поужинать с человеком, чтобы его лучше узнать? Нет. Но это будет еще одна ступенька к пониманию. Я не была бы настолько категоричной. Человек легко скрывает свои эмоции, истинные взгляды, пристрастия. Человек вообще одна большая тайна, как любит говорить мой отец. «Он у вас, кажется, работает в оборонной промышленности». «Да, он был жутко засекреченный работник. Хотя, кажется, и сейчас его не очень рассекретили», — призналась она. «Поэтому он так и говорил», — улыбнулся Анатолий. «А про вашего отца рассказывают легенды. Говорят, что он был фронтовик, герой и всю жизнь работал финансистом», — сказала Татьяна. «Да», — охмурился он. Ему не хотелось вспоминать про своего отца. Иначе цепочка воспоминаний неминуемо приводила его к бакинскому другу и к деньгам, на которые был создан его банк. Черт побери, жизнь так скоротечна, настолько хрупка, что он знает это лучше других. 24 августа 1991 года мог оказаться последним днем в его жизни если бы абсолютно случайно к нему не приехал бывший знакомый отца, отсидевший с ним в одном лагере. Он помнил об этом всегда. А сейчас сидит со своей собственной сотрудницей и говорит о чем угодно, но не о главном. Официант снова налил им вина. Она подняла бокал. — Теперь выпьем за вас, — предложила она. — Ваше здоровье. — Спасибо, — он тоже поднял свой бокал. «Надеюсь, что вы найдете время прочитать мою работу», сказала она, показывая на свою папку. «Это уже просто безобразие», неожиданно громко сказал он. «Неужели вы считаете, что нам не о чем больше говорить? Только о работе банка и о вашей диссертации». Она снова удивленно взглянула на него. Заиграла музыка. «Можно вас пригласить?» протянул он руку. «Да», кивнула она, поднимаясь с места. Только я хочу вас предупредить. Если вы рассчитываете на служебный роман, то это невозможно. Абсолютно исключено. Я хотела сказать вам об этом еще в машине, чтобы у вас не оставалось никаких иллюзий.